Невежливо перебила мужчину чужачка. «Только их две, а место одно. Заставишь сражаться друг против друга до победного, пока не останется лишь одна». «Зачем же?» — возразил шари «Мне ведь тоже по статусу положена тень. Просто до этого я не хотел утруждать себя личным учеником. Это хлопотно и предполагает отказ от многих удовольствий. Но ради такого дела...» Почему бы и нет? Эвелина глубоко вздохнула, запрокинула голову к небу, выискивая среди облаков полную луну. Ну уже, — прошипел мужчина, призывая своего зверя, мне будет легче жить на свете, если я убью перекидыша, а не безоружную девчонку. Впрочем, это не помешает мне в крайнем случае собственноручно свернуть твою хрупкую шейку. Девушка лениво потянулась, потом прикинула взглядом расстояние. В шаге от нее — шари, сразу за ним жмутся две гончие. Вполне выполнимая задача для бывшей ученицы императора. — У тебя был великолепный план, — низким ракочущим голосом произнесла Эвелина. — Но ты не учел одной маленькой детали. — Какой же? удивленно вскинул брови мужчина. «Вот этой!» — любезно пояснила чужачка. Затем одним резким движением метнула в гончих тугой зеленый шар. Шаре шарахнулся было в сторону, но заклинание уже обвивало его множеством ловчих нитей, бережно спутывая руки и ноги мерцающим слабым светом. Та же участь постигла и девушек. Миг это троица более не опасно эвелина присела на корточки перед поверженным врагом и прошептала глядя в налиттой яростью и злобой глаза не всякая магия несет вред это заклинание не причиняет вам ни боли каких-либо неудобств таким образом клятву я сдержала если бы вы рас сосредоточились по двору мне было бы очень трудно охватить такую площадь но ты всегда был самоуверен, самоуверенный слаб в колдовстве, поэтому и не учел этой малости. Где-то неподалеку всхлипнула Ира. Затем, не сдерживаясь более, разрыдалась в полный голос. Застонал, приходя в себя, Ранол. Только Нор молчал, не смея поднять взгляд на неожиданную спасительницу. Эвелина слабо улыбнулась и с наслаждением зажмурилась, поймав в плен зрачков лучик лунного света. Зверь удовлетворенно рыкнул и вновь задремал, дожидаясь своего законного времени. Эвелина окинула еще раз придирчивым взглядом под нос, который ей предстояло нести в комнату. Несколько ломтей хлеба, жареное мясо, овощи и даже три наливных зрелых яблока. Пленники останутся довольны, если можно, конечно, чувствовать радость, будучи надежно запертыми в одной из комнат дома и дожидаясь скорого справедливого судилища. Девушке пришлось взять на себя вопрос кормления плененных гончих, Больше некому. Не нора же с ранолом посылать к разъяренному шаре? который не упустит ни малейшего шанса на освобождение. Не говоря уж про Ирру. Нет, в таких делах лучше перестраховаться. Хватит с нее одного раскрытого заговора.